Часть 2. Сестры Сун и Суняцен. 1912-1925. Глава 3. Айлин. На редкость смышлёная юная леди. В 1894 году, когда Айлин было 5 лет, супруги Сун отдали девочку в школу Мактайра, закрытое методистское учебное заведение, основанное доктором Алином, и названы в честь епископа Мактаера. Чарли ничуть не смущал тот факт, что оба эти человека в прошлом относились к нему с неприязнью и даже пренебрежением. Во всем Шанхае это была лучшая школа для девочек, притом американская. А Илин сама попросила родителей устроить ее туда. Она видела, что на воскресных службах в церкви ученицы этой школы занимают специально отведенные для них места. Даже в столь юном возрасте А демонстрировала целеустремленность и желание обладать неким статусом, которые в дальнейшем и определили ее судьбу. Мать Элин колебалась, девочка была еще слишком мала для закрытой школы. Однако Элин настояла на своем, и родители записали ее на осенний семестр. Бабушка Элин была категорически против. Китайцы считали, что с маленькими детьми расстаются только бедняки. Если же обеспеченная семья отсылала ребенка из дома, Это воспринималось как проявление исключительной жестокости. Но Чарли и его жена приучали детей к самостоятельности, а потому скрывали свои чувства. Вскоре произошло еще одно событие, показавшее силу характера Айлин, которой суждено было стать одной из самых богатых женщин Китая. По случаю поступления в школу родители купили ей дорожный сундук. Айлин рассказывала своему биографу Эмили Хан, что целую неделю пребывала в лихорадочном возбуждении из-за сборов, одежды и того самого кофра. Это был ее первый личный собственный кофр, красивый, черный и блестящий. Когда же в кофр уложили новые вещи Элин, ее разочарованию не было предела. Кофр не заполнился до краев. Элин потребовала принести всю свою зимнюю одежду и заполнить оставшееся место. Пятилетнюю девочку волновал еще один вопрос: Дома устраивали чудесные чаепития, а будут ли такие же в школе? Она успокоилась лишь после того, как мать собрала ей в корзинку лакомства, какие она сама пожелала: одну упаковку ириса Colored and Bowsers и плитку горького шоколада. Наконец Айлин отправилась в школу, одетая в жакетик из шотландки и зеленые брючки. С подпрыгивающим на макушке хвостиком, она шагала рядом с отцом. Но когда отец собрался уходить, Девочка бросилась ему на шею, всхлипывая и умоляя остаться. Этот эпизод навсегда врезался в память Айлин, хотя она никому не говорила, как отец вырвался из ее объятий. О школе у Айлин сохранились не самые теплые воспоминания. Девочка была младше всех. Парты оказались слишком высокими. Ножки Айлин не доставали до пола, и за время уроков затекали. Позднее она признавалась, что ужасно страдала по этой причине, но никто о ней не подумал и не устранил неудобства. Ей пришлось самостоятельно искать способ поддерживать кровообращение. Пожалуй, худшим ее воспоминанием были ночные страхи. Пока старшие ученицы делали уроки, она лежала совсем одна в огромном дартуаре наверху и дрожала от ужаса. Утешением для Айлин служили звуки гимна "Прибудь со мной", которые девочки пели, возвращаясь в спальню. Гимн возвещал маленькой Айлин, что ее одиночество закончилось. Под это пение девочка засыпала. С тех пор каждый раз, когда Элин слышала эту мелодию, ее словно накрывала волна облегчения. Школа закалила характер Элины, приучила ее полагаться на религию. Она никогда не рассказывала родителям о своих невзгодах. Отец с матерью не поощряли ничьи жалобы. Поскольку Элин училась в закрытой школе, ее детство прошло без родных и сверстников, которые могли бы стать ее товарищами по играм. Она выросла замкнутой и неласковой. За всю жизнь у нее появилось лишь несколько близких друзей. Вот почему никто не защищал ее, когда она подверглась критике со всех сторон. Вторым ребенком ребёнком Сун стала Цинлин. Она родилась 27 января 1893 года и была на три года младше Илин. Эта нежная, мечтательная, и миловидная, тихая и кроткая девочка была любимицей матери. Цинлин училась дома. А в школу Мактайра ее отправили только когда ей исполнилось 11 лет. Возможно, мать почувствовала, как тяжело было Айлин и пожалела вторую дочь. Всегда погружённая в свои мысли, девочка всюду следовала за матерью. К различного рода привилегиям Цинлин относилась совсем иначе, нежели ее старшая сестра. Цинлин вспоминала: "В детстве моя мать, набожная христианка, брала меня по воскресеньям в церковь. Когда мы приходили, пасторы и его помощники часто прогоняли со скамьи в первом ряду бедно одетых женщин, чтобы освободить место для нас. Такое поведение служителей церкви оттолкнуло Цинлин от миссионерства и стало одной из причин ее сближения с коммунистами. У застенчивой, но дружелюбной Цинлин было несколько настоящих подруг, связь с которыми она сохранила на долгие годы. Младшая из сестер Мэйлин, была типичным экстравертом. Она родилась 12 февраля 1898 года и была здоровой, пухленькой и бойкой девочкой. Зимой мать одевала ее в толстую стёганую курточку и брючки, и малышка топала, слегка переваливаясь, похожая на тыквочку, словно напрашивалась на забавные прозвища. Ее хлопковые башмачки с мыском в виде головы тигра были украшены яркими длинными усами и гривами, торчавшими ушами и жутко выпученными глазами. Волосы Мэйлин мать собирала в два хвостика, которые перевязывала красными шнурками и сворачивала петельками. Эта популярная детская прическа носила неблагозвучное название "норки краба", но Мэйлин даже не думала обижаться. В школу Мактайера младшая из сестер Сун поступила в возрасте пяти лет, потому что хотела во всем подражать своей старшей сестре. Мэйлин пришлось штудировать трудные предметы, чтобы догнать других учениц своих преподавателей, она уверяла, что не испытывает никаких сложностей или страхов. Однако кто-то из учителей увидел, как однажды Майлин проснулась посреди ночи вся дрожа, вылезла из постели и встала рядом с кроватью, повторяя по памяти домашнее задание. Вскоре Майлин отправили из школы обратно домой, и она снова стала открытым и жизнерадостным ребенком. Жизнь семьи Сун подчинялась строгой дисциплине и религиозному укладу. Никому не разрешалось тешить дьявола, играть в карты или танцевать, ибо Богу это не понравится. В доме ежедневно молились, семья часто бывала в церкви. Маленькой Мэйлин семейные молитвенные собрания казались скучными, и она под разными предлогами норовила улизнуть из комнаты. Длинные проповеди в церкви внушали ей ужас. Цинлин подчинялась требованиям матери, хотя и сохраняла внутреннюю отчужденность, А старшая из сестер Айлин медленно, но верно превращалась в набожную христианку. Судя по всему, строгость родителей нисколько не обижала детей. Скорее наоборот. Такое отношение сформировало у всех шестерых детей глубокую привязанность друг к другу. Глядя на родителей, дети обретали уверенность и спокойствие. Детей не баловали, как в большинстве богатых семей, но и не лишали развлечений. Госпожа Ни была неплохой пианисткой. И часто по вечерам вся семья слушала музыку, а Чарли пел песни, которые выучил в Америке. Когда дома бывала Айлин, отец с дочерью пели дуэтом. Детям позволяли бегать по полям и лазать по деревьям. Братья и сестры играли вместе. Всякое соперничество, возникавшее между детьми, сразу пресекалось. Дружеские и близкие отношения сохранились в семье Сун и после того, как дети выросли. Эти родственные связи стали фундаментом знаменитой династии Сун. Супруги Сун твердо решили дать своим детям американское образование. Еще до того, как Айлин минула 13, Чарли обратился к своему давнему товарищу по университету Вандербильта Биллу Берку. Они договорились, что Берг отвезет девочку в США. Берг, добродушный ирландец внушительного роста, был родом из Мейкана в Джорджии. Этот город являлся центром Южной методистской церкви. Там же располагался женский Уэслианский колледж который первым в мире начал присваивать ученые степени женщинам. Берг написал запрос президенту колледжа полковнику Дюпону Гэри, и тот охотно согласился принять Эйлин. Когда Берг с семьей ненадолго отбыл на родину, он взял девочку с собой. В те годы Америка ужесточала иммиграционное законодательство, стремясь сократить количество граждан Китая, въезжавших в страну. Чтобы обойти это препятствие, Чарли купил для Эйлин португальский паспорт. Тогда это была весьма распространенная практика. В солнечный майский день 1904 года 14-летняя Айлин стояла на Шанхайской набережной. В руках она держала кофр полной новой одежды, сшитой по западному образцу. Она ждала, когда баркас доставит ее и семью Берг на большое океанское судно Корея, и они поплывут на другой край света. Айлин станет первой китаянкой, которая получит образование в Америке. На лице Элин не было ни волнения, ни грусти от расставания с родными, ни страха перед путешествием в неизвестность. Провожавшему ее отцу, она сухо сказала: "До свидания" и не уронила ни слезинки, в отличие от их прощания много лет назад в школе Мактайра. Девочка-подросток сохраняла поразительное самообладание. И все же после отплытия она разрыдалась, спрятавшись в укромном уголке. Впоследствии Берг признавался, что это был первый и единственный раз, когда он видел, как Айлин дала волю чувствам. Айлин привлекла внимание окружающих. Однажды после ужина на судне устроили танцевальный вечер. На палубе корабельный оркестр играл вальс. Когда Айлин вместе с супругами Берг проходила мимо музыкантов, один из офицеров команды подошел к ней и пригласил на танец. "Нет, благодарю вас. Я не танцую", покачала головой Айлин. Офицер попытался уговорить ее. "Значит, самое время научиться. Пойдемте, я научу вас". "Нет, мне не подобает танцевать", строго сказала девушка. "Почему же?" искренне удивился мужчина. "Потому что я христианка, а христиане не танцуют", отрезала Элин. В окагами семье Берг пришлось расстаться с Элин. Миссис Берг умирала от брюшного тифа, которым заболела еще до начала путешествия, и вся семья сошла на берег, чтобы ухаживать за ней. Мистер Берг договорился с одной супружеской парой из числа пассажиров и попросил их присмотреть за Элин. Девушка отправилась проведать своих опекунов, но никого не застала в каюте. Дверь была открыта, и она решила подождать. В это время она услышала, как в коридоре ее новая опекунша громко заявила: "Как же мне надоели эти грязные китаёзы. Надеюсь, теперь мы их долго не увидим". Элин тут же встала и поспешила уйти. Позднее она говорила, что эти слова навсегда оставили глубокую рану в ее сердце. Душевную боль Аилин немного смягчило знакомство с миссионеркой Анной Ланиус. Эта американка средних лет постучалась к девушке в каюту, представилась и до завершения плавания везде сопровождала Айлин. Среди пассажиров на борту парохода находился и Джек Лондон. Писатель возвращался на родину из Кореи. Автор Зова предков освещал в прессе русско-японскую войну и очевидно отправил домой сообщений больше, чем кто-либо из его коллег американских военных корреспондентов. 30 июня 1904 года пароход, на котором Эйлин плыла в Америку, причалил к берегам Сан-Франциско. Однако здесь юную Эйлин ждал удар судьбы посильнее оскорбительных слов. Офицеры иммиграционной службы отказались признать ее португальский паспорт и угрожали задержать ее. Разгневанная Эйлин заявила: Вы не имеете права отправлять меня под арест. Я пассажирка каютного класса, а не палубная. Она хотела сказать, что с ней следует обращаться более уважительно, а не как скули. Ей удалось избежать ареста, но она вынуждена была оставаться на борту Кореи в буквальном смысле как кузница. Когда пароход покинул порт, Аилин перевели на другое судно, а затем на третье. Так качуя с одного судна на другое, Аилин провела в неизвестности почти три недели. Мисланиус не бросила юную китаянку и вместе с ней перебиралась с корабля на корабль, хотя дома ее ждал отец, лежавший при смерти. Наконец, Айлин все таки ступила на американскую землю, помогли связи в кругах методистов. Впоследствии Айлин с теплотой вспоминала Мисланиус, но была возмущена отношением чиновников. Остаток пути до Джорджии Айлин провела в угрюмом молчании. Она проехала на поезде через весь континент. Айлин сопровождал мистер Берг. Его жена умерла в Японии. Берку не терпелось показать подопечной Америку. Он надеялся, что слушая её восторги, немного развеет свою скорбь. Однако его постигло горькое разочарование. Мистер Берк отмечал, что с таким же успехом он мог бы попытаться развлечь беседой гипсовый манекен. А не потрудилась вести себя вежливо с человеком, который устроил ее в американское учебное заведение и вдобавок только что потерял жену. Ее поведение демонстрировало, какой своенравной она была. Тягостные воспоминания о том, как ее встретила Америка, долго не давали Эйлин покоя. Год спустя ее дядя Вэйн прибыл в Вашингтон в составе манчжурской правительственной делегации и Айлину просило взять ее в Белый дом, специально чтобы объясниться с президентом Теодором Рузвельтом. Она напрямую выразила свое недовольство, а президент сказал, что сожалеет о случившемся. 2 августа 1904 года Айлин приехала в Мейкен. Следующие пять лет она вела жизнь юной американки из достаточно обеспеченных слоев общества, представители которых имели возможность в самом начале 20 века учиться в колледже. Однако на этом пути ей пришлось столкнуться с глубокими переживаниями. Несмотря на то, что в Мейкене церкви разных религиозных конфессий соседствовали друг с другом, далеко не все жители города с восторгом восприняли появление первой студентки-китаянки. Газета Мэй Кан Телеграф сочла своим долгом напомнить, что Айлин Христианка это результат нашей миссионерской деятельности, писала газета. Уильямсский колледж подготовит ее к христианскому труду среди ее соотечественников в Китае. Мистер Гэри, президент колледжа, объяснил, что она не станет навязываться другим юным леди в компанию, и им также не следует навязывать ей свое общество. И, словно выражая завуалированную просьбу, добавил: У меня нет ни малейших сомнений в том, что мы будем вести себя доброжелательно и уважительно по отношению к ней. А Элин, разумеется, заметила, что ее встретили не очень радушно. Даже когда окружающие были любезны с ней, в их поведении чувствовалась некоторая неестественность. В ответ Элин замкнулась в себе настолько, что в последующие годы, когда она приобрела известность, и ее ровесников начали расспрашивать, какой она была, Никто не мог рассказать каких-либо подробностей, связанных с ее жизнью в тот период. Вспоминали ее самообладание, сдержанность и чувство собственного достоинства, а также то, что она была серьезной студенткой, скромной и необщительной. Этим воспоминания исчерпывались, если не считать ремарки, что она так и не стала среди нас своей. Невысокая, неприметная, коренастая, она сторонилась с сокурсников и предпочитала укромные уголки кампуса. Там, среди огромных ясеней, буков и пышных кустов, она читала, занималась и размышляла. Айлин одевалась по американской моде, и теперь вместо косички носила высокую прическу в стиле помподур. По воскресеньям она вместе с другими студентками приходила в методистскую церковь на Малберри-стрит. Айлин почти всегда молчала. За пять лет она не подружилась ни с одной из девушек. В отличие от своих сестер и отца, которые были очень близки со своими американскими друзьями и пронесли эту дружбу через всю жизнь. Постепенно Айлин стала крайне самоуверенной и гордой. Одна из соучениц видела, как переменилась в лице Айлин, когда один из профессоров колледжа сказал, что из нее получилась прекрасная гражданка Америки. Исполняя роль в собственной постановке Мадам Баттерфляй, она держалась на сцене как королева, а не как жертва. Айлин попросила родных прислать ей парчу для сценического костюма, и Чарли отправил дочери 40 ярдов ткани. Роскошная, переливающаяся ткань поразила сокурсницу Айлин, и они завистливо шептались о принадлежащих ей сундуках с шелками. Соученицы Айлин заметили ее тягу к серьезным предметам. Она была хорошо осведомлена о новейшей истории, тогда как мы остальные нисколько ею не интересовались. Последняя работа, выполненная Айлин в колледже, показывает, что ее политические взгляды были на редкость зрелыми для девятнадцатилетней девушки. В эссе, озаглавленном Моя страна и ее притягательность, она рассуждала о Конфуции, знаковой фигуре для китайской культуры. Его грубейшей ошибкой было то, что он не проявлял должного уважения к женщинам. Наблюдения свидетельствуют, что ни одна страна не в состоянии возвыситься над прочими, если ее женщины не получают образования и не считаются равными мужчинам в нравственном, социальном и интеллектуальном отношении. Прогресс в Китае должны принести в основном его образованные женщины. Айли описывает модернизацию Китая с поразительной точностью, гораздо конкретнее, чем многие из ее современников и историографов, изучавших эту тему в дальнейшем. 1861 год можно было бы назвать началом пробуждения страны. С тех пор великое преображение Китая, несмотря на всю его постепенность, стало очевидным. После беспорядков, вызванных восстанием боксеров и неожиданно обернувшихся для страны благом, утверждает юная Айлин. Прогресс в Китае пошел значительно быстрее, чем когда-либо прежде. Айлин старалась следить за всем, что происходило в Китае, и имела свое личное мнение по поводу этих событий. Годы учебы в колледже укрепили и ее веру. Китай определенно нуждается в большем количестве миссионеров, писала она. Руководство колледжа ценило ее ум и радовалось ее приверженности христианству. Несомненно, эта девушка окажет заметное христианское влияние в Китае. И действительно, много лет спустя Айлин помогла обратить в христианство Чан Кайши и сделала глубоко набожной первую леди страны Мэйлин, что сыграло важную роль в истории Китая. В 1908 году, когда Элин заканчивала учебу в Уэслианском колледже, в Америку приехали ее сестры. Годом ранее Цинлин получила право на правительственную стипендию. Родители рассудили, что разумно будет отправить вместе с ней и Мэйлин, хотя младшей из сестер на тот момент было всего 9 лет. Основным доводом в пользу такого решения стало то, что в составе группы учащихся девочка без проблем сможет въехать в Америку. Чарли и его жена боялись упустить шанс дать Мэйлин достойное образование. Вместе с другими стипендиатами Цинлин и Мэйлин прибыли в Америку. Их сопровождали супруги Вэнь. Мистер Вэнь был китайским чиновником и приходился сестрам Сун дядей. Все прошло как по маслу. Аэлин помогла сестрам устроиться в Ислианский колледж, опекала их, заботилась о том, чтобы у девочек было все необходимое. Она наконец могла отдать то душевное тепло, которое так долго скрывала в себе. Там в Америке Айлин впервые заменила младшим сестрам мать и продолжала играть эту роль даже тогда, когда они каждая в свое время оказались в роли первой леди страны. Особенно нежно Айлин относилась к Мэйлин, которая была почти на 10 лет младше. Одна из студенток слышала, как Айлин отчитывала младшую сестру за дружбу с какой-то девочкой, которая, по мнению Айлин, дурно влияла на нее. Мэйлин сгоряча выпалила: "Но она мне нравится, мне интересно с ней". Младшая сестра вела себя со старшей как любимый, но избалованный ребенок, запросто подчиняющий себе родителя, который его боготворит. Майлин всегда старалась подражать старшей сестре. В Уйслианском колледже она прониклась гордостью за блестящий интеллект Айлин и говорила, что та бесспорно умнее всех в семье. Впоследствии люди из близкого окружения сестер отмечали, что Майлин держит себя с Айлин как дочь. Послушно выполняет распоряжение старшей сестры и признает ее авторитет. Во время учебы Аилин и Майлин, сами того не желая, продемонстрировали характер своих отношений на сцене любительского театра колледжа, играя в оперетте под названием "Девушка-японка". Старшая сестра исполняла партию японского императора, а младшая состояла в его свите. В 1909 году Аилин закончила колледж и вернулась в Шанхай. А её сёстры продолжали учиться и обзаводиться друзьями. В свои 20 лет Айлин была одержима стремлением совершить в Китае что-нибудь значимое. В 1911 году вспыхнула республиканская революция, и Айлин узнала, какие отношения связывают ее отца с Сунь В представлении Чарли Суньяцен был подобен Христу, жертвующему собой ради спасения своего народа. Айлин, как и ее отец, испытывала чувство глубокого уважения к Суньяцену Ятсену. И почитала его как одного из своих доблестных родственников, хотя они еще ни разу не встречались. Чарли усиленно убеждал миссионеров, призывая их поддержать сторонников республики, а в это время Эйлин устраивала благотворительные мероприятия с целью сбора средств. Прежде Чарли уже предлагал дочери заняться организацией благотворительных концертов, но она отказалась. Теперь же она пылала энтузиазмом. Выяснилось, что благодаря своей скрупулезности и неиссякающему запасу идей Айлин прекрасно справляется с ролью организатора. Для мероприятия арендовали большое здание театра. Концерты шли на английском языке, что было в новинку даже для Шанхая. Айлин не терпелась познакомиться со своим кумиром и послужить на благо революции. А Сунь Ятсен в был поглощен борьбой за пост президента будущей республики ибо считал, что он принадлежит ему по праву. Битва за власть началась в тот самый момент, Когда 25 декабря 1911 года Сунь Ятсен прибыл в Шанхай. Он не участвовал в восстаниях и больше двух месяцев оттягивал свое возвращение в Китай, чем вызвал всеобщее неодобрение. Многие революционеры в открытую называли его трусом. Джордж Моррисон, корреспондент газеты Times, сообщал, что сторонники республики с некоторым пренебрежением отзывались о человеке который лишь провозгласил революцию, но фактически не принимал в ней участия и всегда держался в стороне, думая о том, как спасти собственную шкуру. Едва повеет опасностью, говорили эти люди, как Сунь Яцен тут же уходит в тень. Сам он утверждал, что за границей занимался сбором средств для нужд революции, поэтому газетчики требовали от него подтверждения, что он действительно привез на родину огромные суммы денег. Однако Сунь Яцен заранее заготовил ответ. Искусно избегая откровенной лжи и посмеиваясь, словно услышал глупый, но забавный вопрос, он сказал: "Революцию совершают не деньги, революцию совершает энтузиазм. Я привез с собой не деньги, а боевой дух". Его ответ можно было истолковать так: деньги он все таки раздобыл, но не желает обсуждать эту пошлую тему. Сунь Яцен прилагал максимум усилий, чтобы его избрали на пост президента. Ему необходимо было получить голоса делегатов от 17 из 22 провинций, в которых вспыхнули восстания. Легальным путем к должности являлась победа на выборах. Уполномоченные представители собрались в Нанкине, чтобы проголосовать за кандидатуру временного президента. Нанкин, древняя столица правителей Китая, раскинулась у подножия величественной горы Цзидзиншань, горы пурпурного золота. В городе царила атмосфера богатства и роскоши. В прошлом элегантно украшенные плавучие дома на канале в центре города служили излюбленными местами отдыха поэтов, чиновников мандаринов и остроумных куртизанок. Там сочиняли стихи и музыку и пили благоуханные напитки из изящных бокалов. Придумав несколько удачных строк, их авторы подавали беднякам милостыню, горстями сыпали монеты в бархатные мешочки, болтавшиеся на концах длинных бамбуковых шестов, которые протягивали с соседних лодок. Особенно живописно канал выглядел в сумерках, когда зажжённые в лодках фонари изнутри освещали решетчатые переплеты, затянутых бумагой окон. После республиканской революции Нанкин в буквальном смысле слова стал территорией Чэнь Цымея, крестного отца Зеленой банды, главного тайного общества Шанхая. Этот щуплый человек с тонкими губами и глазами, внушавшими ужас, отдавал беспощадные приказы и был ярым сторонником Сунь Ятсена. В ходе революции он взял под контроль Шанхай и обладал таким влиянием, что мог диктовать свои условия в соседнем Нанкине, где должно было состояться голосование. Он лично проверял делегатов на благонадежность. Представитель провинции Фуцзянь, человек по имени Лин Чанминь, был членом другой политической организации, и крестный отец подослал террориста, чтобы тот напал на Чанминя на железнодорожном вокзале в Нанкине. В Лин Чанминя стреляли, но он не был убит. Предостережение выглядело недвусмысленно: держись подальше от голосования. Как и следовало ожидать, Линь Цянминь бежал из Нанкина. С более упрямыми противниками крестный отец обходился жестче. Один из старых товарищей Сунь Яцена, Тао Ченджан, превратился в его заклятого врага и приобрел немало союзников. Он обрушивал на Сунь Яцена злостную критику, называя его лжецом, корстолюбцем и предателем. Крестный отец Чэнь решил заставить Тао замолчать навсегда. Эту задачу он поручил своему приспешнику, которым оказался сам Чан Кайши, будущий генералиссимус. Чан Кайши выяснил, что Тао находится в Шанхайской католической больнице. Одетый в деловой костюм, пришел к нему в палату и выстрелом в упор убил, когда тот лежал в постели. Чан Кайши с гордостью описал этот эпизод в своем дневнике. Революционеры высоко ценили наемных убийц и предположил, что именно убийство Тао Ченджана могло привлечь к нему благосклонное внимание самого Суньяцена, положив начало восхождению Чан Кайши на политический Олимп. Несмотря на то, что волнения вспыхнули отнюдь не в Шанхае, Сунь называл Чэнь Цымея первым человеком в республиканцев. В выборах временного президента Чэнь сыграл решающую роль, Кроме Сунь Яцена на пост временного президента претендовали еще два кандидата лидеры Учанского мятежа: армейский командир Ли Юаньхун и республиканец номер 2 Хуансин. К счастью для Сунь Яцена ни того, ни другого пост президента не привлекал. Хуансин вообще не питал интереса к политике и просил своих сторонников проголосовать за Сунья Цена. Страстью Хуан Хуансина, обладавшего огромной физической силой, были действия на поле боя где он будто искал смерти. Он отчаянно рвался в атаки, грозившие казалось верной гибелью, поэтому многие считали его безумцем. Он был одержим боевыми победами. Повстанцы сохраняли контроль над Учаном в течение целого месяца. Им удалось разжечь революцию в других провинциях. Однако Хуансин впал в уныние, поскольку в конце концов был вынужден сдать город. Отправившись из Учана в Шанхай по по реке Янцзы, Хуансин всю дорогу хмурился и твердил товарищам, что потерял Учан, потому что правительственные войска получили артиллерийские орудия из Германии. За это он решил учинить расправу над шестью немцами, которые также плыли на пароходе. Знакомый японец убедил Хуансина отказаться от этого намерения, объяснив, что судно принадлежит японской компании, владельцу которой придется провести тщательное расследование, и если выяснится, что в убийстве замешан Хуансин, пострадает их общее дело. Хуансин нехотя согласился, но сказал: "Давайте тогда выбросим за борт посредника китайца и утопим его. Он помогает немцам, и это омерзительно». Договорились, что Хуансин отложит нападение на посредника до следующего дня, когда пассажиры будут покидать пароход. Едва Хуансин отдал приказ об убийстве, его настроение значительно улучшилось. Он воспрял духом, как отмечал его приятель-японец. Хуансин с улыбкой объявил своим товарищам, что выбранный им наемник – первоклассный убийца, в высшей степени опытный. За обедом наемник не сводил глаз с посредника, чтобы запомнить его, а тем временем бедняга приспокойно ел и пил. От этого зрелища у японца, товарища Уан по спине бегали мурашки, несмотря на то, что ему самому тоже случалось проливать чужую кровь. Посредника застрелили, когда он спускался по трапу. Однако история не закончилась. Вскоре этого же убийцу кто-то нанял, чтобы устранить Хуансина, Причем отца киллера взяли в заложники, так что выбора у него не было. Хуансину стало известно об этом плане. Он вызвал убийцу на разговор, и тот во всем сознался. Хуансин посочувствовал злодею и дал ему денег, чтобы этот человек уехал из страны. Несколько дней спустя труп наемника выбросила на берег неподалеку от Токио. Кван Синс считал Сунь Цена наиболее подходящей кандидатурой на роль руководителя государства. Однако перед голосованием Сунь Цен вынужден был пойти на серьезные уступки. Прибывшим в Шанхай делегатом от провинции Сунь Цен заявил, что желает исключить из титула временный президент, слово временный, но услышал в ответ, что у них нет полномочий избрать постоянного президента. Этот вопрос будет решен посредством проведения всеобщих выборов. По сути, сказали делегаты, они выбирают лишь человека, который возглавит мирные переговоры между сторонниками республики и правительством манжуров. Выяснилось также, что поскольку республиканцы не были уверены в своей победе, они пообещали пост временного президента Юань Шикаю, премьер-министру нового правительства, если он убедит нынешнее руководство страны отказаться от власти, чтобы не допустить кровопролитной гражданской войны. Суньяцену сообщили, что ему придется выполнить этот уговор. Сунь согласился, и 29 декабря делегаты проголосовали за него как за временного президента. Поездом особого назначения он отправился из Шанхая в Нанкин и 1 января 1912 года принес присягу. Суньяцен публично пообещал передать пост Юань Шикаю, если маньчжуры откажутся от власти. Эти слова Сунь Яцен произносил чрезвычайно неохотно. Он даже пытался помешать Юань Шикаю занять президентское кресло. Поскольку Юань Шикай мог вступить в должность лишь в случае успеха мирных переговоров, Сунь Яцен добивался того, чтобы республиканцы прекратили переговоры и продолжили борьбу. Представители провинции и большинство лидеров республиканского лагеря возражали. Один человек в открытую спросил Сунь Яцена: "Почему вы не хотите мирных переговоров?" Потому что не желаете оставлять президентский пост, Тайны, связавшийся с японцами, Суньяцен запросил у них 15 миллионов юаней, чтобы с помощью армии возобновить сопротивление. Взамен он пообещал Японии передать в аренду Маньчжурию, как только маньчжурское правительство будет свергнуто. Суньяцен знал, что Япония мечтает заполучить эту богатую часть Китая, по площади превосходящую Францию и Англию вместе взятые. Однако Япония отклонила это предложение. 12 февраля 1912 года император маньчжурской династии отрекся от престола, и власть перешла к республиканцам. На следующий день, 13 февраля, Сунь Яцен подал в отставку. Он пытался навязать свое условие, требуя, чтобы Нанкин, который удерживал под контролем крестный отец Чэнь, объявили столицей. и Юань Шикай занял свой пост именно там. Сунь Яцен рассчитывал, что при неограниченной власти в городе крестного Отца ему удастся помешать вступлению Юань Шикая в должность. Делегаты отвергли это условие и проголосовали за прежнюю столицу Пекин. Сунь Яцен вспылил и приказал провести еще одно голосование, пригрозив, что отправит армию, дабы припроводить Юань Шикая из Пекина в Нанкин. Делегаты отказались менять свое решение. К тому же никакой армии у Сунь Яцена не было. Сунь Яцен покинул свой пост. 10 марта в Пекине Юань Шикай принес присягу как временный президент Китайской республики. Сунь Яцен пробыл на этом посту чуть больше 40 дней. В апреле 1912 года Сунь Яцен вернулся в Шанхай, чтобы испробовать другие способы сместить Юань Шикая с занимаемой должности. Одним из центров притяжения в Шанхае были местные settlement'ы, территории, подчинявшиеся не китайским, а западным законам. Готовясь к битве за власть, Сунья Цен предпочитал оставаться недосягаемым для противника. Кроме того, европеизированный Шанхай очень нравился Сунья Ятсену, ведь большую часть своей жизни 45-летний революционер провел за пределами Китая. В Шанхае бывший временный президент встретил Чарли Суна. Они не виделись почти 20 лет. Чарли, который на протяжении длительного времени проявлял по отношению к Сунь Ятсену невероятную щедрость, С радостью пригласил его в гости. Он считал Сунья Цена достойнейшим человеком в Китае и был возмущен тем, что его заставили освободить пост временного президента, так как занявший эту должность Юань Шикай до последней минуты оставался в лагере манжуров. С точки зрения Чарли, Юань Шикай был беспринципным оппортунистом. Свой штаб Сунь Цен устроил в доме своего товарища. В то время две дочери Чарли, 19-летняя Цинлин и четырнадцатилетняя Мэйлин, еще находились в Америке. Дома жила только двадцатитрёхлетняя Аэлин. Ей не терпелось хоть что-нибудь сделать для своего кумира, и она вызвалась поработать у Суньяцена помощницей с сознанием английского языка. Попав в гущу политических событий, Аэлин изменилась. Она расцвела и превратилась в миловидную и обаятельную девушку. От прежней замкнутости не осталось и следа. Ее нельзя было назвать красавицей, Но она постройнела и излучала оптимизм. Теперь она вела себя не только деятельно, но и с почтительной кротостью, вероятно, осознавая, что находится среди влиятельных людей, которые вершат великие дела. На гостей Эйлин производила приятное впечатление. Джон Клайн, президент, основанного методистами Суджовского университета, приехал, чтобы пригласить Суньяцена выступить перед студентами. А Эйлин сразу привлекла его внимание. Рассказ мистера Клайна об их знакомстве дает определённое представление о том, как жил Сунь Яцен в доме Чарли. Сначала у входной двери меня встретил личный рикша-кули Чарли Суна. Это был наружный охранник. Если бы он не узнал меня, дальше меня бы не пропустили. После него еще один охранник, стоявший на посту у лестницы. На втором этаже секретарь остановил меня у двери рабочего кабинета, вошел туда сам и вышел вместе с Алином. Теперь меня сопровождала Алин. Сун и Сунь проводили важное совещание с лидерами партии. Но Алин очень любезно приняла меня, выяснила, зачем я приехал, пообещала, что все устроит, и сдержала обещание. На редкость смышленая и исполнительная юная леди это Алин. Она непременно добьется многого. Судя по всему, первой победой Аилин стал Сунь Яцен. Еще с юности проведенной на Ногаваях Его тянуло к женщинам, которые предпочитали западный стиль жизни, получившие образование в Уэслианском колледже, а легко его покорила. Советник Суньяцена, Яцена, журналист Уильям До널д, румяный светловолосый австралиец в очках, отмечал, по словам биографа самого До널да, что когда он беседовал с Суньяценом, Яценом, часто усаживалась рядом, делала записи и ободряюще улыбалась. Сунь Яцен переводил спокойный, бесстрастный взгляд с Дональда на неё и некоторое время пристально смотрел, не дрогнув ни одним мускулом. Однажды в Шанхае, после того, как очаровательно застенчивая Айлин прошла через его кабинет, он, внимательно глядя в глаза сидевшего напротив Дональда, прошептал, что хочет жениться на ней. Дональд посоветовал ему подавить свое желание, ведь он уже женат. Но Сунь Яцен сказал, что предложил жене развод. Дональд возразил, что Сунья Цен годится этой девушке в отцы. Он был на 23 года старше Айлин. "Знаю", ответил тот. "Это я знаю, но все равно хочу жениться на ней". Среди соратников революционеров в Шанхае поползли слухи, будто Сунья Ятсен живёт с Айлин. Но это были досужие сплетни. Ничего подобного в семье Айлин не потерпели бы. И сама Айлин, набожная, как и ее родители, никогда не вступила бы в такую связь. Безусловно, ей было известно о намерениях Сундя В его взглядах, обращенных на нее, отчетливо читались его чувства. Однако Айлин так и не ответила ему взаимностью. Наоборот, нежелательное внимание Сундя Цэна вполне могло умерить ее восторги по отношению к нему. Он оказался не таким уж достойным и благородным человеком. Айлин прониклась уважением к Мужэнь, жене Сундя Цэна, которая вместе с детьми приехала в Шанхай. Айлин всегда обращалась к Муджэнь с особым почтением. Когда они куда-нибудь выходили, Аэлин брала Муджэнь под руку и поддерживала ее, так как искалеченные ступни женщины не позволяли ей свободно передвигаться. Айлин всегда называла Муджэнь матушкой, вероятно, таким образом, давая понять Сунья цену, что ему следует прекратить свои ухаживания. Впервые с момента Кантонского восстания 1895 года Сунь Яцен был рядом с семьей. Ввязываясь в ту рискованную затею, он не побеспокоился ни о ком из своих близких, ни о жене, ни о матери, ни о детях. Его сыну Фо тогда было четыре года, а дочери Янь не исполнилось и года. Убегая из кантона, он бросил свою семью на произвол судьбы. Товарищ Сунь Яцена Лю Чань, вернувшись из Гаваев в родную деревню на собственную свадьбу, узнал о провале мятежа. Люк взял на себя заботы о родных Суньяцена, в том числе о его брате Ами, и помог им спрятаться в Макао. Затем Люк проводил семью друга на Нагавай на этот раз уже по просьбе Суньяцена. Когда сам Суньяцен наконец прибыл туда, он занялся исключительно сбором средств для очередного мятежа и практически не интересовался тем, как живет его семья. Проведя на их 6 месяцев, За это время Му забеременела их третьим ребенком, дочерью Вань. Сунь Яцен снова уехал. Слёзы родных женщин не вызывали у Сунь Яцена сострадания. Он часто говорил своим друзьям: "Всякий, кто вовлечен в революцию, должен победить слезы». Очевидно, сам Сунь Яцен без особого труда справлялся с этой задачей, так как его всегда окружали наложницы и любовницы. Когда кто-то из приятелей спросил Сунь Яцена о его любимых увлечениях, Он без колебаний назвал сначала революцию, а затем женщин. Известно, что в Японии он поддерживал близкие отношения, как минимум, с двумя местными женщинами. Одна из них, Хару Асада, жила с Суньяценом до самой своей смерти. Она скончалась в 1902 году. В японских правительственных документах ее именовали наложницей Суньяцена. Когда Хару Асада умерла, ее место заняла юная красавица Каору Ацуки. Ходили слухи, что она родила от Сунъя дочь, которая никогда не видела своего отца, поскольку она оставила ее мать и даже не написал ей ни строчки. Жена Сунъя и его мать были очень несчастны. Престарелая мать недоумевала, почему ее младший сын предпочёл жизнь изгнанника и преступника, и возмущалась его откровенным пренебрежением к своей семье. Люк не раз слышал, как она горько сетовала на то, что пришлось оставить родную деревню и лишиться дома. Он рассказывал: часто, когда я навещал их у Амина Мауи, старушка мать жаловалась мне, как расстраивают и удручают ее поступки сына. А бедняжка Муджень принималась плакать при любом упоминании о революции. Муджень остро переживала из-за того, что ее мужа никогда не было рядом. Он не помогал ей растить детей и не заботился о собственных родителях. Ее искалеченные ноги постоянно болели, от чего бремя жизни казалось почти невыносимым. Ей пришлось спасаться бегством, проделать путь в тысячи километров, нести на руках младенца и следить за старшим ребенком, поддерживать свекровь, которая едва ковыляла на своих забинтованных ногах, и тащить на себе пожитки, изнемогая от усталости и боли. В страхе и смятении она была вынуждена скрываться сначала в Макао, а потом на другом краю света на Гавайях. Утешением для матери и жены Сунь Яцзена стала неизменная щедрость Ами и его супруги. Это сильная духом женщина, занималась домашним хозяйством и никогда не считала родственников обузой. Она была добра и справедливой, и женщины почти не ссорились. Со временем муж нашла утешение в религии. Она обратилась в христианство и каждый день усердно изучала Библию. Ами не возражал. Его жена сопровождала невестку в церковь и вместе с ней праздновала Рождество. Супруга Ами из уважения к чувствам мужа не приняла христианство. После воссоединения на Гавайях большая семья сплотилась еще сильнее. Мать Сунья Цэна перестала надеяться на младшего сына и смирилась с его постоянным отсутствием. Она по-прежнему беспокоилась о нем, но годы, проведенные на Мауи, называла самыми счастливыми в своей жизни. Беда пришла после того, как они прожили на Гавайях 10 лет. Ами разорился. Семья перебралась в Гонконг, где Ами снял ветхую лачугу. Он не мог больше оплачивать обучение детей. Старая мать Суньяцена ослепла, но денег на визит к врачу у семьи не было. В 1910 году мать Сундяцена умерла. Ами в тот момент находился вдали от дома и отчаянно пытался вернуться, но не мог наскрести нужную сумму, чтобы купить билет. Он был убит горем и злился на брата, который ничем не помогал своим родным. Однажды, встретившись с Сундяценом, Оми не выдержал и обрушился на брата с упреками, а тот молча слушал, опустив голову. В 1912 году, после победы республиканцев, Сунь Ятсен забрал семью к себе в Шанхай и наконец начал содержать жену и детей. Его старшему сыну Фо к тому времени исполнилось 20 лет. Дочерям Янь и Вань 18 и 15 соответственно. Они редко виделись с отцом и впервые были с ним так долго. Сунь Яцен отправил Фо учиться в Сан-Франциско и пытался добиться стипендии для дочерей. Но воссоединение семьи было омрачено тем, что Сунь Яцен увлекся Айлин. Это заметила его дочь Янь. Год спустя она тяжело заболела и перед смертью с горечью сказала, что ее отец дурно себя вел. Поведение Сунь Яцена оскорбляло и его наложницу Чэнь Цюйфэй. Они познакомились в церковных кругах в начале 90-х годов XIX века, когда Сунь Яцен ещё был студентом-медиком. Девятнадцатилетняя большеглазая красавица с высокими скулами и четко очерченным подбородком Цуйфэнь поддерживала возлюбленного, когда он пытался вести медицинскую практику. Служила ему секретарем, медсестрой и помощницей во всех делах, даже когда он избрал своим ремеслом революцию. Родившуюся в бедной семье Цуйфэнь Не пугали ни трудности, ни опасности, связанные с жизнью революционера. В период подготовки к Кантонскому восстанию она тайком провозила в город оружие, прятала винтовки в катафалке, а боеприпасы и взрывчатку под сидением своих носилок. Друзей Сунь Ятсена поражали ее манеры. В ней не было ни застенчивости, ни других качеств, которые традиционно ассоциировались с женственностью. Разговаривая с мужчинами, она смотрела им в глаза, И не опускала свои длинные ресницы, как подобало восточной женщине. Ее голос отнюдь не был тихим и учтивым. За едой она пользовалась мужскими палочками, предпочитая их тонким и изящным, считавшимся более подходящими для женщины, и уплетала блюда с жадностью кули. При этом она была настоящей красавицей. Суйфэнь свято хранила верность Сунь Яцену, пока он почти двадцать лет находился в бегах. Не думая роптать, она готовила еду стирала и убирала для него и его товарищей, которые останавливались в ее доме. Друзья Сунь советовали своим женам брать Цюйфэнь пример. Теперь же, когда Сунь Яцен обрёл славу, Цюйфэнь стала для него помехой. Обычай брать наложниц сохранился и при новой власти, но Суньяцен понимал, что для христианской семьи Сун такое положение вещей неприемлемо. Сунь Яцен обратился к Ами с просьбой предложить Цюйфэнь кому-нибудь из друзей в качестве наложницы и пообещал заплатить тысяч юаней. Даже по меркам общества, поощрявшего конкубинат, это был бессердечный поступок, предательство со стороны мужчины, добившегося успеха, по отношению к женщине, хранившей ему верность. Возмущенный Ами категорически отказал брату и позвал Цюйфэнь присоединиться к своей большой семье. Цуй Фэнь согласилась и поладила со всеми, а с Муджэнь они подружились как сестры. Как бы ни огорчало Цуй Фэнь поведение Сунь Яцена, она никогда публично не жаловалась на него. Напротив, она утверждала, что сама решила расстаться с возлюбленным. Цуй Фэнь была гордой женщиной, и вместе с тем великодушной и незлопамятной. До конца своих дней она хранила два подарка от Сунь Яцена: золотое кольцо И часы, которые он получил от доктора Кентли после своего похищения в Лондоне. Чтобы не обременять Ами, Цюйфэнь отправилась в Пинанг. Она попыталась заняться бизнесом на каучуковых плантациях, но предприятие прогорело. Цюйфэнь удочерила девочку, которая стала для нее единственной отрадой. Годы спустя приемная дочь Цюйфэнь вышла замуж за внука Ами. Таким образом, большую семью скрепили новые узы. Во время войны с Японией в начале 40-х годов XX -го века зять Цуй Фэнь вернулся в Китай и ушел добровольцем в армию, служить в войсках связи. Цюй и ее дочь покинули нейтральный и безопасный Макао и отправились за ним в разорённый войной материковый Китай. Жена и теща сопровождали мужчину повсюду, несмотря на то, что японцы постоянно бомбили части связистов. Для Цюй и ее близких любовь имела важнейшее значение. Цуй Фэнь скончалась в возрасте 88 лет в окружении родных. Ами умер намного раньше, в 1915 году в возрасте 61 года. Причиной его смерти, вероятно, стал инфаркт. Последние годы жизни Ами были омрачены печалью. Во время краткого пребывания Суньяцена в должности временного президента, Ами по настоянию его друзей был выдвинут на пост губернатора родной провинции Гуандун. Однако Сунь наложил запрет на кандидатуру брата. Мой брат, говорил он, на редкость прямолинеен, и если он пойдет в политику, то его неизменная честность ничем хорошим для него не кончится. Когда Ами прибыл в Нанкин, чтобы отстоять свое право, Сунь объяснил брату, что он не создан для политики, и ему лучше держаться в стороне. Ами пришлось смириться с мыслью, что он ничего не получит взамен того, чем пожертвовал ради брата и революции. Его даже не причисляли к революционерам, хотя за пособничество сторонникам республики он на несколько лет был изгнан из Гонконга и других британских колоний. До самой своей смерти Ами продолжал нести ответственность за многочисленное семейство Сунь. Семья Сунь прониклась глубоким уважением к Айлин. Искренне сочувствуя родным Суньяцена, Яцена, Айлин была удивительно добра и ласкова с ними, особенно с муженьком На редкость смышлённая и юная леди искусно пресекала ухаживания Суньяцена и держала его на расстоянии, продолжая при этом сотрудничать с ним.